«Так, а дядя-то близко к сердцу ту историю принял. Видать, здорово его тогда задело. Значит, мужик себе на уме. «Однако же, барон, вы ведь не по тому случае сюда прибыли. Я вас правильно понял?» «Вы совершенно правы, милорд. Более того, я прибыл сюда не совсем, ну, скажем так, официально». Надеюсь, вы правильно понимаете мое положение. То есть, иными словами, передо мною, так сказать, частное лицо. Не командир полка. Это вы имеете в виду? не дай и нет. О моем визите к вам действительно знают очень немногие доверенные лица. В то же время я не совсем частное лицо, как вы, милорд, выразились». — Да вы присаживайтесь, полковник, в ногах правды нет. Он удивленно приподнимает боровь но не ломается, а опускается в ближайшее кресло. Сажусь и я, только кот остается на ногах, зорко отслеживая обстановку. — Профи, что тут скажешь? Видя, что барон еще не совсем готов к разговору, наливаю ему и себе квасу. Бутылка так и осталась в моей руке. Это хлеб с ветчиной я часовым оставил, а квас так с собою и уволок, растяпа. Но сейчас это даже к лучшему. Испробовав этого напитка, полковник снова удивленно приподнимает бровь. — Недурственно. Ваши повара знают толк в этом деле. — Это рецепт моей жены. — Скромно отвечаю я. Так что здесь надо благодарить ее? — Я наслышан о ее талантах. Учтиво наклоняет голову полковник. — Не знал, что она уже стала вашей супругой. Позвольте вас поздравить, милорд. Увы, эти вести дошли до меня только сегодня утром. Я не успел приготовить подавающего подарка. — Вы прибыли лично. Это ли не дар? «Хм, возможно. Впрочем, милорд, я покривил бы душаи, если бы сказал вам, что спешил именно за этим. «Слушаю вас, барон. Вы, несомненно, в курсе того, что по всему королевству объявлен сбор войск?» «Да, мы знаем об этом. Мой полк, как и полк полковника Ханата, тоже были отозваны в столицу». Хотя, признаться, это было нам не по душе. Мы-то знаем о том, что горцы вновь заволновались, но приказ есть приказ. Молча слушаю барона. Что-то у мужика на душе не просто так он сюда приехал. — У вас есть карта, милорд? Лексли, не оборачиваясь, стучит в дверь. Через мгновение на ее пороге появляется часовой. Выслушав приказание, кивает и исчезает. Проходит еще несколько минут. Вновь скрипит, открываясь дверь, и двое солдат, убрав со стола пустые бокалы и бутыль с остатками кваса, раскатывает на нем карту. Вот, кстати говоря, еще один образчик нашей кипучей деятельности. Карты тут рисовали и раньше, но вот наносить на них характеристику местности пока не додумались. Так что мои подсказки в этой области оказались очень даже кстати. Полковник с интересом разглядывает наше творение. «Хм, интересно, а что это за значки? Высоты холмов. Вот это глубина реки. — Занятно. Впрочем, об этом и после можно будет поговорить. Смотрите сюда, милорд. Вот здесь ваше графство. Это дороги. В него ведущие. — Так, вижу. — Вот эти крепости закрывают пароходы, идущие в вашу сторону. Понятно? — Вполне. Надо полагать, гарнизоны в них усилены. — Нет. Более того, в них оставлено ровно столько солдат, чтобы они смогли удержать стены и не более. Укрепления непосредственно на дорогах пусты. Позавчера из них отошли последние солдаты. — Интересно, — девки пляшут. — И что бы все это значило? — И как я должен это понимать, полковник? — Войска отведены недалеко. В течение трех дней они могут занять свои позиции снова. Так что любой, вошедший в графство, будет в нем надежно заперт. Наши полки приписаны к этим крепостям. Вот как? И как все это можно объяснить? Никакого вторжения дикарей или варваров нет. Все собранные войска... отправлены на границы вашего графства весело ну, не то чтобы я сомневался в лживости короля но уж такой подставы точно не ожидал и какова же цель всех этих мероприятий смотрите барон делает на карте еще ряд пометок видите — Войска охраняют эту дорогу. — разглядывать пометки Лексли. — Зачем? — Чтобы не допустить схода с нее. — Кого? — По дороге будет проходить войско. — чье Молчащих? — Вы знаете? — Ну, любезный барон, мы же не в глухом лесу сидим. Пожимаю я плечами. Иными словами, королевские войска пропустят их в графство, закроют пароходы. А со стороны гор ударят войска их князей. Вы обречены, милорд. По нашим данным, войска ордена превышает 12 тысяч человек. Надо понимать, полковник, что король... Да, договорился с орденом. Он отдает им ваше графство. Взамен они прекращают свою деятельность на всей остальной территории королевства. А закрытые проходы послужат этому дополнительной гарантией». И он им поверил. «Шерн, милорд, никто не хочет, чтобы этот ужас вернулся вновь. Да и кроме того...» Собранные в одном месте войска противника легче уничтожить. Будет возникнет такая необходимость. Так, войска, как я полагаю, выполнят приказ, милорд. У них у всех есть родители и дети, живущие в других городах и селах. Помимо этого, милорд, посланы гонцы в ближайшее королевство». Готовится союз, имеющий своей целью полное уничтожение сел Ордена, когда они все будут собраны здесь. С той стороны гор ударят войска соседнего королевства. Вас просто так не победить. Какое-то время горцы и Орден потеряют на осаде вашего замка. А их села на тот момент будут беззащитными. Удар в спину и вековые проблемы разрешены король получит титул спасителя и избавителя за одной церкви прижмут хвост слишком многое она себе стала позволять победителю прощается многое весело стало быть опять отвлекающий маневр без меня меня женили А как же все остальные, жители городов и сел графства? Их что, тоже на алтарь победы?» На мой вопрос полковник пожимает плечами. «Не знаю, милорд, не думаю, чтобы их судьба кого-то особенно волновала. Издержки войны, вы и сами должны это понимать. С высоты королевского трона... все это видится по-другому. А упустить такой шанс... Король ведь не круглый идиот. На границе графства сосредоточено около пятнадцати тысяч только тяжелой пехоты и не менее шести тысяч латной кавалерии. Более двух третий из них — дворянское ополчение. И все они сейчас, невзирая на отношение их командиров, Лично к королю нанесут удар по вековечному противнику под его руководством. Как бы ни была велика неприязнь дворянского ополчения к королевской власти, Ненависть к молчащим и к горцам сильнее. Общий враг. Их не любит никто. А получив власть над таким могучим войском, Можно сделать многое, милард. Так, полковник, а вас-то что заставило мне все это рассказать? Вы ведь тоже могли бы что-то получить лично для себя в этой войне. Разве плохо быть в лагере победителей? Вы не стали искать виновных в моем полку? Хотя и могли бы это сделать, все права у вас были. Да и не верю я молчащим, и дураками их не считаю. Не могли они все поставить на одну карту. В отличие от многих паркетных войнов, окружающих нашего короля, я знаю цену и горцам. Эта война будет жестокой и кровавой. Немногие увидят солнце победы. — Хорошо, я вам верю. Но ведь вы сюда приехали не только поэтому. — Да, милорд, у меня к вам есть предложение. — Лично у вас? — Не только. Меня поддержат и командиры некоторых других частей. — И в чем суть предложения? — Вы отказываетесь от титула лорда. Не обязательно публично и во всеуслышание. Оставляйте замок и покидаете графство. Мы обеспечим ваш отход вглубь королевства. Разумеется, милорд, ваши люди последуются за вами. Мы поможем сохранить все это в тайне Таким образом вы спасете свою жизнь. В ином случае никого из вас не выпустят через пароходы. А все остальные жители графства, мои солдаты? Война без жертв не бывает, милорд. — То есть война будет в любом случае? — Да. Ибо молчащие игорские канежья в этом ничего не узнают. Им нужна ясно видимая цель, иначе они не войдут в графство. Красиво и изящно. И рыбку съесть, и нахрен сесть.